Ладьи в озере. Викинги и крестьяне. О викингах известно многое. Они были замечательными мореплавателями, но притом безжалостными разбойниками и грабителями. Они оставили по себе страшную славу во всей Европе, опустошив Северную Францию, побережье Британии, Прибалтику. Даже в Средиземном море их паруса вызывали ужасы. Родом викинги были из Скандинавии, главным образом из Швеции и Норвегии. Впрочем, в те далекие времена не так важно было какой-то национальности, куда важнее, кому служишь. Викинги были практичным народом, и если не удавалось грабить, они торговали, а то и нанимались на службу к местным князьям. Велика, хоть и спорно, роль викингов в истории нашей страны. Многие ученые считают, что даже название ее происходит от одной из скандинавских племен. Первыми русскими князьями были, вернее всего, именно викинги, которых неспособны между собой договориться, славяне наняли вместе с дружинами. Викинги прославились и как открыватели новых земель. Полторы тысячи лет назад они уже добрались до Исландии, которая стала государством викингов. Оттуда их ладьи доплыли до Гренландии а тысячу лет назад они достигли берегов Америки и основали свои поселения на Ньюфаундленде. Эти люди, профессиональные воины, не боялись ни холода, ни боли и поклонялись богам еще более жестоким, чем они сами. Более всего от набегов викингов страдали их соседи. Для мирных поселян Дании, Германии, Англии викинги были сущим бедствием. Они грабили, убивали, уводили в рабство так что соседи викингов ненавидели, трепетали перед ними и, стараясь от них защищаться как могли. С этим связана одна из тайн раннего Средневековья. Эта история началась в годы ослабления Римской империи, когда на нее все чаще стали нападать варвары, германские племена и выходцы из южных степей Гунны. С ослаблением и падением Римской империи Народы в Европе начали перемещаться, потому что с востока вторгались кочевники, вытеснявшие земледельцев с привычных мест. А хуже всего приходилось жителям Северной Европы. С юга и востока их поджимали гунны и другие кочевники, а с севера грозили викинги, которые в середине первого тысячелетия нашей эры освоили Балтийское море и беспрестанно грабили прибежные селения. Одно из таких селений находилось в Южной Дании, на берегу озера, недалеко от побережья. Это озеро некогда большое и глубокое, с годами все больше заиливалось, постепенно превращаясь в болото. А сегодня даже и не болото, а торфяник, размером с футбольное поле, к которому подступают лес и поля. Лет сто назад крестьяне стали копать в этом месте торф на удобрение когда торфяные ямы достигла глубины двух-трех метров, крестьянам начали податься древние предметы, то серебряная монеты то кусок дерева, то наконечник стрелы. В 60 годы и XIX века сюда впервые пришли археологи, принялись вести планомерные раскопки. В 1877 году они обнаружили в Торфе 25-метровую ладью, которая утонула в озере и погрузила с выл. Ил предохранил древний корабль от гниения. Дерево только размякло, но когда высохло, вновь стало твердым, как кость. С тех пор один из первых кораблей викингов, только-только начинавших свои походы, стоит в музее города Киле в Германии. Еще через несколько лет датчане отыскали в бывшем озере два корабля, но эти ладьи оказались разломанными, причем одна на мелкие кусочки. А после этого стали случаться удивительные находки которым долго не могли дать объяснение. В торфе бывшего озера обнаружились копья, мечи, стрелы, шлемы викингов. Кроме этого, там нашли серебряные монеты, шкатулки, даже ножницы и ложки. Но все эти вещи были безнадежно погублены. Вы думаете, они заржавели или окислись от старости? Ничего подобного. Все было сломано, да так тщательно... Вот-то хулиганы специально добивались того, чтобы эти предметы никогда нельзя было бы использовать. Представьте себе меч, разломанный на десятки кусочков, согнутые гвозди, которыми крепились части ладьи, сплющенные шлемы, монеты, свернутые в трубочки, разрубленные щиты, ни одной целой вещи. Это было тем более удивительно, что в раннем средневековье вещи и серебра и железа ценились невероятно высоко. Боевой меч ценился дороже лошади. Серебряные украшения стоили больше, чем раб. Уж сколько могла стоить большая ладья, и представить трудно. А ведь на берегу озера стояла небольшая деревня, которая не отличалась богатством. ли ее жителей каждая серебряная монета была ценностью. Ученые исследовали дерево, из которого были построены корабли. Оказалось, такие породы в Южной Дании не росли. Такая сосна известна только в Южной Швеции, а тут же родом и дуб. Ни одной косточки, ни клочка одежды людей, которым принадлежали ладьи, найти так не удалось. Но подобные ладьи находили в Швеции. Считается, что не годились для плавания в океане. Ведь в то время викинги еще только осваивали моря. Такая ладья неглубоко сидела в воде, крутая волна могла ее опрокинуть. Но как могла ладья попасть в озеро? Ведь его отделяли от моря несколько километров леса. Делать кораблям в небольшом озере было совершенно нечего, не карасей желаете. Принадлежать местным крестьянам корабли не могли. Те не знали моря и не любили его, а викинги были их злейшими врагами. Но именно, ожесточенная вражда викингов и озерных жителей помогли историкам шаг за шагом заглянуть в тайну кораблей в озере и поломанных предметов. Дело было так. Банда викингов узнала, где стоит деревня, и решила ее ограбить. Они подплыли к берегу и вытащили свой корабль на песок, затем вошли в лес. Через полчаса они оказались на берегу озера, за которым угадывались заточенные брёмна тына, где скрывались дома крестьян. Как только викинги подошли к тыну, ворота раскрылись, и на бандитов набросились защитники деревни. Их было больше, чем викингов, и они защищали свои дома. В коротком бою все викинги погибли пленных в таких случаях не брали теперь следовало завершить войну взяв с сою быков крестьяне отправились на берег моря кораблем был не нужен но оставлять его на виду было нельзя иначе другие разбойники догадаются обои а викинги не прощали поражение достигнув берега крестьяне обмотали ладью толстыми канатами запрягли быков сами впряглись вместе с ними и медленно как муравьи жука повлекли ладью к лесу. Они уже знали, как спрятать добычу так, чтобы никто ее не отыскал. Через несколько километров они вытащили ладью на берег озера. То началось уничтожение всего, что было на борту, а также имущество викингов. Ведь в те времена крестьяне жили в жестоком и страшном мире, которым правили языческие боги. На этот раз боги помогли отразить разбойничий набег. А как уговорить их и в будущем не оставлять крестьян своими заботами? Разумеется, следует принести богам жертву всю добычу. вы память о викинг не осталось. Если ты кинул меч в воду или бросил туда шлем викинга, соблазн может быть велик. Кто-то из жителей деревни вытащит меч, понесет его продавать, а там увидит, что крестьянин торгует оружием викингов, и тайный бой с разбойниками станет явным, и единопременники викингов решат отомстить да мало ли что может случиться. Жертвы богам должны быть такими, чтобы человек на них позариться не мог. Когда уничтожение вещей закончилось, груду искореженного металла и дерева вывезли на плоту на середину озера и бросили в воду. Затем пустили ладью в озеро, пробили в днище дыры, а другую ладью вообще разломали в щепки и утопили. Ладья погрузилась в выл и исчезла навечно. Крест-христиане у береневских коней, чтобы жертва вагам была солиднее, и кинули их туши в озеро. Скелеты коней найдены вместе с кораблями викингов. А тела викингов сожгли. Крестьяне хотели быть уверены, что и следов от разбойников не осталось. По крайней мере, трижды крестьянам озерной деревни удавалось отразить нападение викингов. К тому доказательство три ладьи в озере. Многолетний тщательный труд археологов дал неожиданные находки, например, роскошные поясы золотых-серебряных нитей, поднежавшие вождю викингов. Он, наверное, стоил больше всей деревни. Так как основа пояса была кожаной, а золотыми и серебряными только подвески и нашивки, то крестьяне его разрезали на множество частей и кинули в воду вместе с другой добычей. Сегодня археологи собрали весь пояс, украшения которого замечательно сохранились. Остаться-то восстановить его кожаную основу. Может быть, эта история покажется вам странной. Но попробуйте понять средневекового крестьянина, чтобы остаться в живых, чтобы боги сохранили деревню, можно было пойти на любые жертвы. Но не было у нас драгоценностей, и не надо нам добра, наш за таким путем. Так и возникла пещера Аладдина, сокровищница разломанных ценностей.